Глава третья. Стеклянный дом. Прошу строго меня не судить. Раскаяние нам хватит с л и х в о ю Мне сердце бесполезно корить, что стремится остаться с тобою. Я обвела к р и т и ч н ы м взглядом неровно выведенное все в той же тетрадке четверостишье. Писать было неудобно. Автобус качало из стороны в сторону. Складывалось впечатление, что водителю права выдали только вчера. Я нервно погрызла кончик карандаша. Мой личный метод психотерапии помогал немного прийти в себя после произошедшего, не только в кафетерии, на дороге, но и в нашей с Джо квартире. Как оказалось. Для меня это тоже являлось потрясением, а потому я быстро собрала лишь необходимое, покидала пожитки в спортивную сумку и мгновенно ретировалась из нашего нелюбовного гнездышка. Этот подлец даже не пытался меня остановить. Уверена, после моего позорного побега он открыл бутылочку дорогого шампанского и пригласил праздновать Еву. н о вот насчет последнего я соврала. Она сейчас в своем огромном, в прямом смысле стеклянном доме и ждет меня. Все так запуталось, сплелось в один большой клубок, состоящий из одних только колтунов. Я выкинула ни в чем не повинный карандаш в открытое окно автобуса. Туда же полетел смятый листок. Сидевшая рядом д е в о ч к а т и н е й д ж е р вынула свои беспроводные наушники из ушей. и повернув ко мне свое веснушчатое лицо, безапелляционно заявила: "Вы загрязняете окружающую среду. Из-за таких как вы наша природа погибает". Девочка высокомерно задрала свой квадратный подбородок. Я горько рассмеялась. И правда, я весьма импульсивна в последние дни и, кажется, о природе не задумывалась. Подобные поступки мне не свойственны на самом деле. В России меня бабушка отругала бы за такое варварское поведение, правильно бы сделала. Прости, даже не подумала. Период в жизни тяжелый. Весьма искренне я извинилась перед попутчицей. Подросток недоверчиво сощурила Карие глаза и помедлив проговорила: "Если все люди думать перестанут, у планеты тоже наступит тяжелый период." Философски изрекла девушка и вернула свои наушники в полагавшееся им место. Я вздохнула и с тоской выглянула в окно. Мимо проносились машины, оставались позади деревья, но уже хорошо знакомым шоссе царила мрачная атмосфера. Я прислонилась к холодному стеклу. А все так хорошо начиналось, казалось, такое бывает только в кино. или в глупых книжках, но реальность довольно резко ударила меня по лицу, возвращая с небес на землю. Наш брак продлился пять лет, пять долгих, несчастливых лет. Почему я так долго терпела? Предательское чувство жалости к себе ш е п н у л о что все еще можно вернуть. Нет, ни за что. С меня довольно. Бедная девочка едва не пересела от меня, поскольку я, увлекшись своими нерадостными мыслями, подскочила на месте. Впрочем, не только подросток была в недоумении. Я была в эпицентре внимания доброй половины автобуса. Неловко улыбнувшись пассажирам, я вернула свое тело в прежнее положение. Так, спокойно. Ехать оставалось около пятнадцати минут. Скоро мне представится возможность узнать многие подробности, которые мне не давали покоя. Настойчивая треньканье напомнило мне о существовании мобильного. Я осилилась добыть устройство из заднего кармана джинсов, слегка задев локтем при выполнении этого нехитрого действия свою невезучую соседку. Она лишь устало вздохнула. Неловко извинившись перед подростком. Я ответила: да. Номер звонившего мне был не знаком. Мужской голос мне также сухо ответил: Гарсия, миссис Андерсон, подскажите мне, пожалуйста, который сейчас час. Еле сдерживая себя, поинтересовался неприветливый детектив. Я у б р а л а трубку с м е р з к и м голосом от уха и застонала, чем я вновь привлекла к себе внимание окружающих. С трудом взяв себя в руки, я взглянула на экран. Двенадцать двадцать. Боже, совершенно вылетело из головы. В столь неприятное свидание мой мозг в порыве защитной реакции напрочь вытеснил из головы. Я прислонила динамик куху. Двадцать минут первого. Абсолютно спокойно озвучила я время и ехидно добавила: А вы? Должно быть, часы потеряли. Судя по словам, прозвучавшим мне в ответ от г а р с и и моя шутка нисколько его не развеселила. Чекания каждое слово детектив шипел в телефон. Где вас носят черти? извергал из себя яд законник. О, сегодня похоже день глупых вопросов. Ну, судя по виду из окна. Я еду по шоссе вдоль леса. Не теряя самообладания, сообщила я свое местоположение собеседнику. Ох, не стоило. Вы окончательно рихнулись, Элис. Я очень хочу вам помочь, но проклятье, как я это должен сделать один без вас в суде? Мы же договаривались. в ы п а л и в гневную тираду, г о р с и я не мог отдышаться. Давление точно у него подскочило от таких несвойственных этому мужчине эмоций. Но какой суд? У нас, естественно, была договоренность, которую я б е с с о в е с т н о нарушила. Но явно не о встрече в суде. Или я что-то пропустила? Простите меня, Дэвид. Я не помнила, чтобы при встрече он сообщал мне свое имя, но я почему-то точно знала, что зовут его именно так. Мне жаль, но... О каком суде идет речь? Тупо оставалось мне спросить. Молчание на том конце провода прерывалось лишь рассерженным сопением. Вы мне мстите, да? Хотите выставить полным идиотом? Невероятно спокойно и холодно задал вопрос детектив. У меня закончились силы и те крохи терпения, что оставил мне муж. А потому я взорвалась. и не удержавшись в этот раз, практически п р о о р а л а в несчастный с о т о в ы й Нет, уважаемый, вы с этим совершенно прекрасно справляетесь сами. В этот момент я пожалела, что у меня не телефон раскладушка. Было бы очень эффектно, драматично хлопнуть крышкой телефона. Автобус резко затормозил. Ну там что, школьник за рулем. Водитель объявил мою остановку. В окне мелькнула знакомая копна медных волос. Задыхаясь от плотного облака парфюма Евы и ее крепких объятий, я старалась разобрать звуки, которые издавала подруга. Она, т о конечно, наивно полагала, что ведет со мной оживленную беседу. На деле же все ее слова сливались в недостижимый для моих ушей инфразвук, доступный для понимания. Разве что летучим мышам, возможно, обитавшим неподалеку. Я так рада, что ты приехала, несмотря ни на что. Ты так хорошо выглядишь и не передать словами, как я волновалась из-за тебя. Она беспокойно схватила меня за руку и сжала ее, продолжив свое щебетание. Это так много для меня значит. Мы последний раз виделись в больнице. После того, некогда лучшая, да и по сути единственная подруга замялась. Что же ты? После твоей неудачной попытки убить меня, наверняка с подачи муженька. Впрочем, все карты сегодня лягут на стол. После твоего, слава богу, несвершившегося суицида, решилась она сказать абсолютную, но видимо такую удобную ложь для нее. Те таблетки. До сих пор жалею, что оставил а их в ванной в шкафчике. Я замечала твое изменившееся настроение, но никогда бы не подумала, что ты решишься на такое. Она растерянно подняла взгляд и всматривалась в мое удивленное лицо. Это они с Джозефом такое придумали. Ловко, ловко. Я почти поверила. За этим увлекательным разговором мы подошли к ее дому. И если до этого момента мое лицо выглядело лишь удивленным, то теперь оно выражало полное недоумение, а сама я практически споткнулась об собственную упавшую на белый гравий челюсть. Джо, в сером свитере и с распущенными волосами, тоскливо смотрел в нашу сторону, прислонившись к деревянным перилам. Уже пройдя внутрь коттеджа. Я чувствовала себя словно осенняя муха, которая, готовясь к продолжительному сну, была совершенно бесцеремонно разбужена неожиданно нагрянувшим теплом. И вот она жужжит своими маленькими прозрачными крылышками и беспомощно бьется в оконное стекло. Видит залитую лучами солнца улицу, а покинуть эту ч е т ы р е х с т е н н у ю коробку не может. Мои ощущения были схожи. с чувствами этого насекомого. Я все ждала, когда мое надоедливое жужжание и попытки выбраться наскучат моим некогда близким людям, и меня просто напросто прихлопнут. Я даже зажмурилась, правда лишь на мгновение, но этого краткого момента хватило моим дорогим друзьям, чтобы их физиономии исказила гримаса фальшивого беспокойства. Ева осторожно дотронулась до моего предплечья лишь кончиками пальцев и некромко поинтересовалась: "Элис, ты в порядке? Может воды принести?" взгляд зеленых глаз казалось был наполнен неподдельным беспокойством. Лживая предательница. Я больше ничего не приму из твоих рук и уда. мое выражение лица в который раз напугало подругу, и она молча, выставив ладони перед собой, отступила. Муж до этого усердно изображавший предмет интерьера ожил и выдвинулся в центр зала, запустив п е т е р н ю волосы, он пропустил сквозь пальцы свои непослушные пряди, скорее с усталостью, чем стараясь произвести впечатление. Как могло показаться случайному наблюдателю, Джо поднял с кофейного столика конверт, белый, чем-то напоминавший тот, что я обнаружила в трамвае Эйча, хотя все конверты похожи. Узнаешь? Глухо произнес всего одно слово Джозеф, протягивая мне бумажный прямоугольник. Я должна быть знакома со всеми бумажными конвертами в Лондоне по твоему, саркастично бросила я, забирая при этом подрагивающей рукой предложенное письмо. Или что там скрывалось внутри? Но и з а г л я д ы в а т ь в конверт не имело никакого смысла. Моему дорогому другу, моему любимому Джо, о повещали витиеватые буквы. выведенные старательной рукой на конверте. Письмо выпало из моих судорожно трясущихся рук. Они определенно хотят свести меня с ума. Свет, з а л и в а ю щ и й все вокруг сквозь огромнейшие панорамные окна, казался ослепительным. Я пошатнулась. Стены стали двигаться, а мое тело медленно оседало на пол. Джозеф опустился на колени рядом со мной. п о з в о л и в себе невероятный акт нежности по отношению ко мне, взял своими горячими ладонями мои ледяные пальцы. Мне было сложно разглядеть его лицо, голова кружилась и окружающее пространство вместе с ней. Это ужасно, осознавать все заново, наверное, в твоем разуме немыслимая путаница. Просто позволь тебе помочь во всем разобраться. Муж по-прежнему сжимал мою х л а д н у ю длань и выжидающе смотрел своими невыносимо голубыми глазами. Что я должна была на это ответить? Но лишь один вопрос крутился в моем отказывающем мозгу: почему она, почему Ева, что я что? Хуже, даже целых три вопроса. Мой благоверный горько вздохнул и печально промолвил: "Элис", и продолжил смотреть на меня. Сознание цеплялось за голос мужа, как утопающий за соломинку, прежде чем окончательно сдаться подступающей темноте.